Последний переход от Долгого озера до Линдермана считается 3 мили. Здесь тропа, если только это можно назвать тропой, взбирается на вершину тысячефутового хребта, сползает, извиваясь вниз по скользким скалам, и пересекает широкое болото. Джон Бельо остолбенел от удивления, увидев, как кит, взвалил себе на спину сотню фунтов, а сверху на эту сотню положил пятидесятифутовый мешок муки. «Ну-ка, закаленный человек!» — воскликнул Кит. «Покажи, чему научилась медвежье мясо и одна единственная смена белья!» Джон Белью покачал головой. «Я уже стар, Кристофер!» «Тебе всего только сорок восемь. Мой дед, а ваш отец, сэр, старый Исаак Белью, одним ударом кулака убил человека, когда ему было шестьдесят девять лет!» Джон Беллио, улыбаясь, проглотил пилюлю. «Дядюшка, мне хочется сообщить тебе важную новость. Меня воспитали недотрогой и неженкой, но сейчас я таскаю тяжести лучше тебя. Хожу лучше тебя и с легкостью уложу тебя на обе лопатки и на мну бока». Джон Беллио поднял руку и торжественно произнес. «Кристофер, мой мальчик, я верю, что ты можешь уложить меня на обе лопатки и намять мне бока». Больше того, я уверен, что ты можешь совершить этот подвиг даже со ста фунтами на плечах. Ты хорошо поработал, мальчик, и добился почти невероятных успехов». Во время последнего перехода Кит за один день преодолел четыре конца взад и вперед. Иными словами, он покрыл за день двадцать четыре мили, карабкаясь по горам, причем двадцать миль из этих двадцати четырех со ста пятью фунтами за спиной. Это сильно утомило его, но он... Гордился собой и чувствовал себя прекрасно. Он ел и спал так, как раньше еще не ел и не спал. И когда оказалось, что скоро конец тяжелому пути, он даже немного огорчился. Беспокоило Кита только одно: он знал, что если споткнется и упадет с сотней фунтов за плечами, он останется в живых и поднимется на ноги. Но он был уверен, что если ему случится упасть с пятидесятифутовой прибавкой, то эта прибавка непременно свернет ему шею. Тысячами ног все тропы через болото очень быстро затаптывались, превращаясь в бездонную топь, и приходилось прокладывать все новые. Однажды, прокладывая такую новую тропу, кит на практике разрешил вопрос о пятидесятифунтовой надбавке. Зыбкая, тонкая поверхность колыхалась под ним. Он оступился и шлепнулся в воду ничком. Пятьдесят фунтов придавили его, не сломав ему шеи. С оставшейся сотней за плечами киту удалось подняться на четвереньки, но встать он не мог. Левую руку снова втянуло вглубь, и щека легла в грязь, как на подушку. Кит вытянул левую руку, правая шла по плечо. Выпутаться из ремней было невозможно, а стофунтовая тяжесть мешала подняться. На четвереньках с трудом. Вытаскивая из грязи то одну, то другую руку, он сделал попытку добраться до того места, куда упал его мешок с мукой. Но все усилия были напрасны. Они только утомляли его, а тонкий слой травы, покрывший трясину, прорвался под его тяжестью, и струйка взбаламученной воды стала просачиваться наружу, заливая ему нос и рот. Тогда он попробовал перевернуться на спину, чтобы поклажа служила ему опорой, но это привело лишь к тому, что обе руки его погрузились в воду по плечи, и кит почувствовал, что тонет. С завидным терпением он медленно вытащил обе руки из грязи, положил их плашмя на воду, чтобы опереться на них подбородком, и громко позвал на помощь. Через несколько минут раздалось хлюпанье по грязи, приближавшихся сзади шагов. «Помоги, приятель!» — крикнул кит. «Брось мне веревку!» Киту ответил женский голос. И Кит узнал этот голос. «Если вы расстегнете мне ремень, то я встану!» Сто фунтов звонко шлепнулись в грязь, и Кит медленно поднялся на ноги. «Ну и положение!» — смеялась мисс Гастл, увидев облепленное грязью лицо Кита. «Пустяки!» — весело воскликнул Кит. «Это просто одно из моих любимых гимнастических упражнений. Советую вам попробовать. Замечательно развивает грудную клетку и позвоночник». Он вытер лицо рукой, и стряхнул с руки ком грязи. «О, да, это мистер... мистер... Смок Белью!» воскликнула девушка, узнав Кита. «Благодарю вас за своевременную помощь и за новое имя», проговорил Кит. «Совершилось мое второе крещение. С этого момента все должны называть меня Смоком Белью. Смок — сильное и выразительное имя». Он замолчал, а потом неожиданно скорчил злое лицо. «Знаете, что я решил предпринять?» — произнес он свирепым голосом. «Я возвращусь обратно в Штаты. Я женюсь. У меня будет большая семья, много детей. Как-нибудь вечером я соберу детей и расскажу им, какие страдания перенес их отец на Челкутской дороге. И если они не зарыдают, повторяю, если они не зарыдают, я возьму палку и вышибу из них дух».